Глава 9: Собрание героев. Финал. Высшему клейму требовалось время, чтобы подчинить Линьмина. Несмотря на то, что зомби был при смерти, он все еще оставался топ-6 рейтинга планеты, и рабом его сделать было непросто. Наблюдая, как летающая обезьяна подлетает ближе, я достал из кольца наушник, но не успел донести его до уха, как на сцене появилось новое действующее лицо. Кто-то, окруженный золотистым сиянием, врезался в обезьяну, и оба скрылись из виду, а в следующее мгновение экран залило золотым светом. Я вздохнул с облегчением, сунул наушник в ухо. «Это Фен Андрей», – тут же сообщила Мэй. Алекс телепортировал его недалеко от московского ГИО, и он подоспел вовремя. «Отлично!» Я выделил один поток сознания на общение с Мэй и контроль ситуации, в то время как два других продавливали через высшее клеймо волю зомбака. «Что там вообще творится?» «Бойня!» Коротко ответила Мэй. «Из топ-30 мало потерь. У бойцов с обеих сторон куча козырей, которые и спасают их жизни. Умер только повелитель огня. На него набросились сразу трое зомби из Индии в первые минуты боя. Он взорвался и забрал с собой одного и сильно ранил другого. Его позднее добил разрушитель». «Жаль», – пробормотал я. «Среди тех, кто не достиг сорокового уровня, погибших намного больше». как среди зомби, так и среди людей». «Не мертвые где-то ошиблись?» – я задумался. «Не думаю, что они рассчитывали на такой исход. Ошиблись сразу по нескольким пунктам», подтвердила мои догадки Мэй. «Во-первых, их главный просчет, они недооценили Шира, использовали артефакт не ниже легендарного, чтобы его изолировать». Но не подумали, что на его сдерживание не хватит одного зомби из ТОП-2. Клетка начала трескаться, и на помощь немертвому пришлось лететь Ленину, а чуть позднее еще одному зомби-менталисту, который на десятом месте рейтинга. «Понял», – я усмехнулся, – «надо будет руку пожать мелкому, если встречу. Очень крут». Во-вторых, они недооценили разрушителя и тебя. Он в одиночку сдерживает топ три, а ты уже прикончил бывшего топ шесть. Получилось, что почти вся десятка сражается друг с другом, понял я. Да, зомби не смогли получить подавляющее преимущество, как планировали. Вдобавок, некромансер не умер. Не знаю как, но он выжил. Еще и напал на город Ленина, пока тот держал Шира. Устроил там бойню. Жесть. Но зомби все равно оказались в победителях. Они убили много топов людей и еще больше ранили. Сражения до сих пор идут. И не думая, что в ближайшие часы прекратятся. Снаружи грохнул взрыв такой мощи, что даже я, сидя на дне озера в голове Леви, его услышал. «Что там, Фен?» Догоняет зомби обезьяну. Она сильно ранена и пытается сбежать. «Силен». Он смог объединить демона и Будду. Я не знаю, Андрей, он очень неохотно делится с видениями о своих силах, но, судя по его атакам, он использует только ипостась Будды, и он стал гораздо сильнее после достижения Сорокового. Ну, от Фена я другого и не ожидал, и его скрытность, и резкое усиление все в пределах ожиданий. Я почувствовал, как Линь-Мин пытается сопротивляться и усилил напор. «Что ты с ним будешь делать?» «Пусть пока будет рядом», – процедил я, отдавая и третий поток на подчинение зомби. «Не лучше ли его убить? Получишь уровни?» – неуверенно предложила Мэй. Я не ответил. Все силы уходили на то, чтобы додавить зомби, и секунд через тридцать у меня получилось. «Фух!» – я убрал руку с лба ленимина и с трудом поднялся. «Убив его, я не получу ничего, кроме уровней, а сейчас они мне особо не нужны. Убийства топа на данный момент недостаточно, чтобы стать третьим в рейтинге. А так у меня появился раб с силой примерно такой же, как у меня. Убью позже, чтобы пятидесятый уровень взять. Или демоном сделаю». Я проверил свою позицию в топе и увидел, что разрушитель поднялся на третью строчку, в то время как зомби, который раньше занимал эту позицию, переместился на четвертую. Ши Фэн, Зомби. Четвертое место на планете Земля. Фамилия как у нашего Фена. Второе и первое места остались без изменений. Зомби из Индии и Шира. «Мэй, а есть видео с поля битвы?» – мрачно спросил я. «Что-то мне подсказывает, будет очень-очень сложно войти в топ три. Я уже сейчас больше похож на чудовище, а не на человека. Как далеко мне нужно зайти, чтобы попасть в тройку сильнейших планеты?» «Когда Аня заболела, мини-дроны стало некому делать», виновато», – виновато ответила Мэй. «Наши возможности в разведке ухудшаются с каждым днем. по мере сокращения минидронов, и я сомневаюсь, что обычная техника выдержала хотя бы отголоски того безумия, что там творится. «Блин, это плохо. Я должен узнать уровень разрушителя. Надо же мне понимать, к чему стремиться». Аналитик анонсировал, что завтра выйдет разбор собрания героев. У него гораздо больше возможностей в плане разведки, чем у нас. «Обязательно посмотрю». Надеюсь, что он не разочарует и покажет бои темных из топ-10. Фэн только что убил обезьяну и продвинулся в рейтинге. Сейчас он на девятом. «Быстрый», – пробормотал я. А «Ведь нельзя сбрасывать со счетов тех, кто идет после меня. Тот же Ленин кажется опасным типом. Не удивлюсь, если он найдет способ резко усилиться и скинет меня с пятого места. Кстати...» Думаю, что стоит, наконец, задействовать все свои очки темной сферы и стать сильнее, но не сейчас, попозже дома. Алекс поможет мне выбраться отсюда, спросил я. Нет, там слишком опасно и пространственные силы искажены. Не получится сделать стабильный портал для Леви. Алекс подключится только, если вы удалитесь на достаточное расстояние от Москвы. Я поморщился. Проблема, блин. «Фэн летит к тебе. Я сейчас подумаю, кого можно отправить за Левиафаном». В голове Димона я отдохнул и восстановил часть сил. С мощным противником сражаться, конечно, не потяну, но на данный момент этого и не требуется. Я вылетел из озера и встретил Фена. Выглядел он внушительно. с горящими золотыми глазами, окруженной золотистой аурой, одетый в развивающиеся буддийские одежды. Разве что был измазан в крови и ухо одного не было. Обезьяна умирать не хотела. «Ты вовремя!» Я подлетел и крепко обнял Фена. «Спасибо!» Китаец явно не ожидал такой бурной реакции и растерялся. Я похлопал его по спине и отдалился. «Если бы ты не взял сороковой, я бы умер», — честно сказал я. «Ты мне жизнь спас, Фен». Рад, что смог выручить. Он скупо улыбнулся, затем повернулся и глянул туда, где сражались топы. Битва развернулась слишком высоко. Из-за черных облаков, что затянули небосвод, ничего не было видно. Только отголоски битвы доносились приглушенным грохотом. Но были и другие места, где велись сражения. Не все топовики остались в стратосфере, многие спустились пониже. Схватки топов выглядели, как колеблющиеся цветные пятна на небосводе. Красочные разводы вспыхивали то тут, то там. «Нужно уходить, я истратил все силы на убийство твари». Фэн повернулся ко мне. «Я тоже на пределе, но необходимо забрать Леви, у меня нет крови, чтобы перетащить его, а он при смерти». Фэн задумчиво посмотрел на озеро. «Андрей, помощь в пути скоро будут». «Помощь?» Я поднялся повыше и понял, про кого говорила Мэй. Издалек к нам бежал грустный каменный монстр». «Нужно перенести Леви за пределы области, где не действует телепортация», – объяснила Мэй. «Понял. Мы прикроем их». Я посмотрел на Фена, и мы кивнули друг другу. Вместе с каменным монстром прибыли и другие. Маша, стрелок, эльфа, топор, отец с его двумя сильнейшими бойцами и еще один парень с навыками гравитации. Они оперативно взялись за работу. Видно было, что отдел аналитики заранее разработал стратегию. «Летит человек!» Вдруг крикнул сканер «раненый!» Его преследуют. Через пару секунд «Это Вужоу из Вашингтона!» И я скривился. Толстяк явно решил доставить нам проблем. Вужоу подлетел к нам. Он тяжело дышал, одной руки у него не было. Его преследовал черный туман. «Друзья!» – крикнул он. «Помогите, прошу!» «Выш!» Из тумана выстрелило с десяток черных стрел, но уже резко махнул рукой и создал полупрозрачный щит. Стрелы разбились о защиту и исчезли. «Кла-кла-кла!» – -кла! донеслось из тумана. Он разошелся в стороны, и я увидел скелета с деревянной короной на черепе. Андрей, это ТОП-35, зомби из Японии, его называют Шинигами. Вот же хрень, выплюнул я. Нет у нас сил с ним сражаться. В снова отбил стрелы и затем выставил ладонь. Перед ней материализовалась пушка, сделанная будто из стекла. Шинигами остановился, и вокруг него возникли десятки костяных щитков, Между которыми заструился черный дым. Бах! Щитки разнесло и шинегами отбросило метров на двадцать, но видимых повреждений на скелете не появилось, только туман рассеялся. Помогите, друзья! В ужо полетел прямо к нам, весь потный, рука подрагивает, похоже его силы на исходишь, чего не скажешь а шинегами. «Вали отсюда!» Я мысленным приказом заставил кровавые жгуты закрутиться вокруг себя. Четыре штуки, но этого хватит, чтобы разнести китайцу голову. Вужоу проигнорировал меня. Вокруг него появились три стеклянных кольца. Он пулей полетел прочь мимо нас. Вот же урод! «Пусть отец готовится!» Прорычал я и резко вскинул руки. Жгуты алыми росчерками выстрелили в толстого азиата. Одновременно с этим я попытался убить его кровавой аурой, но не вышло. В Вужоу дернулся, на его пальцы вспыхло кольцо, и мой навык перестал работать. Артефакт не ниже эпического. Фэн в это время полетел к Шинигами и ударил его пальцем Будды. Всю округу затопило золотым светом, с неба опустился гигантский палец. Я это увидел краем глаза. У меня был другой противник, которого я пытался догнать, но не мог. Скорость – не главная моя сила. В Ужоу хотел сбежать и оставить нас отбиваться от немертвого. Если позволю уйти, засмеют. Когда толстяк понял, что не сбежит от моих жгутов, он резко остановился и создал вокруг себя цилиндр из стекла. Или что это у него? Я щелкнул пальцами. Один из жгутов рассеялся туманом и поглотил Лужоу вместе с его защитой. «Сдохни!» «Зона отказа!» «Кровавый взрыв!» «Бах!» в истошно завизжал поглощаемый пламенем но в следующую секунду он разлетелся на полупрозрачные куски и появился в пяти метрах от исходного положения с обоженным до мяса лицом кровавая молния один из жгутов превратился в валую молнию и прошил урода насквозь точнее попытался прошить на его шее засел медальон И молния обогнула азиата и ушла вдаль. «Тварь!» – зарычал я. Из четырех жгутов осталось два. Вужуу не стоял на месте. Он, жалко постановая, на огромной скорости рванул прочь. Но ничего. Бах! Вужуу врезалась пуля-стрелка. Бах! Сразу три стрелы эльфы снесли полупрозрачную защиту азиата. «Кровавая молния!» На этот раз он не смог защититься. С огромной дрой в животе ужоу завалился на спину и полетел вниз головой. Но отец не дал ему упасть. В своем доспехе молний он прыгнул ему навстречу и ударом кулака взорвал. «Я тут же взял под контроль всю кровь азиата, нечего добро пропадать» и, сформировав ее в сферу, притянул к себе. Шинигами в это время теснил Фена. Лысый китаец использовал все сильнейшие навыки на обезьяне и сейчас в основном атаковал ладонью и пальцем Будды. Но черный туман Шинигами будто имел преимущество над силой Фена, Атаки китайца растворялись в странной защите скелета, а тот приближался и приближался. Когда шинигами увидел, что я убил его Жоу и повернулся к нему, он перешел в наступление. Его грудная клетка треснула, ребра раздались в стороны и выстрелили. Белые росчерки вспыхнули и тут же исчезли. Атака вышла страшной. Фена не спасла никакая защита. Кости шинигами пробили его тело насквозь сразу в пяти местах. Фен! Злость накатила на меня. На глаза упала красная пелена. Я резко ударил пашару с кровью в ужову, и он пушечным ядром выстрелил в скелета. Между сферой крови и моей ладонью протянулась тонкая алая ниточка. Трансформация. Сфера резко превратилась в дым и раздалась в стороны. Я максимально уменьшил плотность и увеличил объем. Кровавый туман расширился до сотен квадратных метров и за доли секунды накрыл шинегами. Кровавая молния! По ниточке пронесся разряд, и в дымном облаке заплясали алые молнии. И если бы не ситуация, то я, может, даже залюбовался бы видом. Жаль, я слишком далеко для зоны отказа, да и недавно ее использовал. Она бы сильно помогла. Шинегами издавал оглушительные, раздражающие звуки, будто две наждачки терлись друг от друга. Это он так выражает свой гнев, боль, страх? Плевать! Кровавый взрыв! Облако взорвалось с таким грохотом, что я чуть не оглох. «Где Фен? – прорычал я, не сводя взгляда с огненного Марева. Я чувствовал, что эта тварь жива и не хотел отвлекаться ни на миг. И правильно! Предчувствие опасности почему-то не сработало. Из облака вылетели белые росчерки, кости шенигами. Почувствовал движение в окне, я начал действовать. Скачок! Я переместился вправо максимально далеко. Бах! Взметнулась пыль. Кости шинегами врезались в землю и тупо разнесли все к чертям с таким грохотом, будто рухнул целый город. Я не мог оценить масштабы разрушений, потому что следил за скелетом. В деревянном доспехе, весь в копоте, с потрескавшимися блеклыми костями, шинегами выглядел хреново. Он вложил все силы в последний удар... а особый навык использовал еще на Вужоу, как я думаю. Сейчас он был пуст. Но я ошибся. Деревянная корона на его голове закрутилась, и из нее во все стороны вылетели тонкие корни, создавая небольшой торнадо. Что он собирается делать? Андрей Фен выжил, он без сознания. Я выдохнул, ну и отлично». «У меня остался всего один жгут, больше крови нет, разве что своя, но ее брать слишком рискованно, я и так слабее некуда». Из торнадо резко вылетели пять копий шинегами и стремительно полетели в разные стороны. Черный дым рассеялся, корни опали вниз. «Вот же хрень!» Я выставил указательный палец правой руки на скелета, который успел улететь дальше всех остальных. Я буду дураком, если упущу добычу, находящуюся на последнем издыхании. Мой палец превратился в кровь и закрутился, как сверло. Кровавая молния! Красная вспышка врезалась в шинигами и разнесла его на тысячи деревянных кусочков. Копия. Одновременно с этим выстрелили эльфа и стрелок, но оставшиеся четыре скелета просто увернулись от пули стрел. Я направил средний палец на того скелета, что летел правее, и выстрелил снова клон. Голова закружилась, я закачался, но нельзя терять сознание. Сменил руку на левую и прицелился указательным пальцем в третьего шинигами. Кровавая молния вспыхнула красным и скелета отбросила. Из него повалил черный дым. Настоящий! Стрелок и эльфа задействовали сильнейшие атаки, но тварь снова увернулась. Блин! Я сильнее закачался в воздухе. Если потрачу еще хоть немного крови, точно отключусь. Андрей Фен проснулся. И Я не успел переварить новости, как снизу раздался приглушенный взрыв, сразу за которым Мэй крикнула «Он улетает!». Фэн Пулей помчался за скелетом, который почти скрылся из виду. Я только и заметил, что голова китайца полностью почернела, а на лбу выросло два коротких рога. «Превращение в демона, что ли?». И я, с трудом удерживая себя в сознании, спустился. Увидел сосредоточенное лицо отца. «Ты как?» Он подхватил меня под локоть, помогая остаться на ногах. «Пока живой», – сухо ответил я. Пальцы так и не восстановились. Мне было страшно. Я боялся, что папа посчитает меня монстром. «Нужно уходить», – раздался голос мой. «В любой момент к вам может прилететь еще кто-нибудь». Фэн явно не в себе, он не слышит никого и гонится за шинегами. Пока мы воевали, ребята успели вытащить Леви и отнесли его в сторону от города метров на сто, прямо по гигантской многокилометровой колее, которую оставила атака шинегами. Основной тяговой силой был грустный каменный монстр. Другие помогали, особенно парень с силами гравитации. «Мы старались двигаться с максимальной скоростью. Время текло медленно, очень медленно. Если сейчас на нас нападет кто-то из топ-10, то нам конец». Сердце стучало гулко, в груди тянуло из-за волнения. Но вот в ста метрах впереди вспыхнула фиолетовая арка, и из нее вышел повелитель порталов Алекс Крид. «Я выдохнул». Слава темной сфере, мы успели, но тут же напрягся. Зная свое везение, я ожидал чего угодно, не может же все закончиться хорошо. В самый последний момент всегда возникают проблемы, но наблюдая, как сперва леви, а затем и остальные исчезают в арке, я успокоился. Все же сегодня мой день. Приветствую! Алекс уважительно со мной поздоровался, и мы зашли в портал. Последнее. «Я дома», – прошептал я, оказавшись на крыше башни. Вдохнул полной грудью и широко улыбнулся. «А теперь спать. Потом буду разбираться с Лени Мином, который так и лежит в голове Леви, и с очками темной сферы. Пора бы соединить...» Несколько навыков посмотреть, что в итоге выйдет. И со многими другими проблемами, которых набралось выше крыши. «Андрей!» «Мэй» прозвучало голосом из преисподней. Я замер. Руки дрожали. катился с меня ручьем. «Пожалуйста, только не новые проблемы!» шингами исчез из рейтинга. Фэн его убил, но пока не вышел с нами на связь. «Понял!» Я вытер пот со лба, вроде новости неплохие. Еще моя рука застыла, а сердце сжалось. Появились вести об еще одной книге создания демона семи грехов.